раскладываем по полочкам в специальной литературе предлагаются самые различные типы классификации бранного словаря к сожалению все они страдают различными недостатками что объясняется чрезвычайной многозначностью исследуемых слов возможностью их использования в самых разных ситуациях и значениях поэтому в данной книге избрана наиболее простая тематическая классификация. Инвективные темы многочисленны и разнообразны. Некоторые из них популярны практически в любой культуре, а других этого сказать нельзя. Наиболее охотно используются инвективы, основанные на всевозможных смысловых переносах. Прежде всего это название животных — козел, свинья — Название известных отходов жизнедеятельности — говно. Название частей тела — жопа. Название презираемых профессий и занятий — палач, сапожник, блядь, шахтер. Название действий непристойного характера — мат. Название взятые из растительного мира — дуб, качан. Название неодушевленных предметов — дубина, рвань. Название физических и умственных недостатков — кретин. У родина имена собственные Иуда Дунька. По поводу шахтера смотрите замечание Снегова язык, который ненавидит. У воров в законе это самое страшное ругательство, крепче любого мата. После выпада ты шахтер надо бросаться в драку. Словами такого оскорбления не смыть. Вероятно, сказывается страх подземелий, как тюрьмы Суи Генрис. И еще то, что в ворах много от крестьянства, в частности, многие дети раскулаченных, и тот, кто способен профессионально работать под землей, ниже всех воровских моральных критериев. Повсюду распространены оскорбительные прозвища шовинистического толка, жид, чурка, а также презрительные наименования различных религиозных и идеологических течений, неверный гойм-фашист среди более редких экзотических тем можно назвать например наименование родственников особенно покойных сравним на пауа отец отца очень резкое восклицание у индейцев Махави, особенность голландской бранной практики использование названий болезни в качестве эпитета вроде русского чертов ёбаной блядской говы и тому подобное список пригодных для этой цели недугов достаточно велик Канкер — рак, клера — холера, пестпокен — бубонная чума, покен, оспа, тейринг — тиберкулез, стив. Так, покенвер — приблизительно поганая погода, дословно оспенная погода. Клернерия — приблизительно блядский шум, дословно холерный шум и так далее. Английскому матерному motherfucker соответствует сочетание leader, сравним немецкое Leiden, страдать с названием болезни, «клай лидер», «покен лидер», «терин лидер», то есть что-то вроде холерной, оспенной и Соответственно, голландские злопожелания звучат так «крик де эйдс», «чтоб тебе спидом заболеть, вали отсюда». Сравним английское «дроп дэд», «крик де канкер», «чтоб тебе раком заболеть» и тому подобное. Такая практика довольно редко в других культурах. Можно назвать разве что венгерскую культуру, где есть бранная «россеп» — «оспа» или польскую с ее холерой, старая холера», «да холеру» или «холерный». Соответственно, в чешском и словацком языках то и холера» — «о неприятной ситуации», «абито холероксайсила» — «холер, тебя забери», выйдешь и встречается «ак холере афем, что тоже означает «пусть он холерой заболеет». Рассмотрим подробнее несколько групп, наиболее характерных, для большинства национальных культур.